Глава 13. Вспоминая ту бескорыстную радость, тот подъем духа, который он испытал после спасения жены и ребенка Моргана, и которое теперь Блодуин Пейдж испачкало несколькими гнусными словами, Эндрю сердито спрашивал себя, не предпринять ли ему дальнейшие шаги, не написать ли Джо Моргану, не потребовать ли от Блодуин чего-нибудь большего, чем простое извинение. Но он сразу отказался от этой мысли, достойный блодуин, но не его. Он кончил тем, что выбрал самое бесполезное благотворительное учреждение во все округи и в припадке гореча отослал секретарю этого учреждения свои пять геней, прося его квитанцию переслать Эньюрину Рису. После этого настроение его улучшилось — Он жалел только, что не увидит лица Риса, когда тот получит квитанцию. Так как к концу месяца его работа в Бленнелле должна была прекратиться, он сразу же начал искать новое место, перелистывая последние страницы ланцета, предлагая свои услуги всюду, где были подходящие условия. Он нашел множество объявлений в столбце «Требуются помощники врача» посылал туда заявления, копии своих документов, отзывов и даже, как это часто требовалось в объявлениях, свою фотографическую карточку. Но прошла первая неделя, за ней вторая, а он не получил ни единого предложения. Он был разочарованный, поражен. Тогда Дэнни объяснил ему, в чем дело, одной спокойной фразой. «Вы работали в Бленнелле». Тут Эндрю с огорчением сообразил, что всему виной его работа в этом отдалённом эльском городке. Никто не хотел брать врача из долин, у них была дурная слава. Прошло две недели, и Эндрю начал серьезно беспокоиться. Что же ему делать? Он все еще должен был больше 50 фунтов к Гленновскому фонду. Ему, конечно, отсрочат уплату. Но независимо от этого, если он не найдет другого места, чем он будет жить. У него имелось наличных денег всего 2-3 фунта, не больше и приличного платья, ни какого-либо имущества. За все время работы в Бленнеле, он даже не купил себе нового костюма, а тот, в котором он приехал уже и тогда был достаточно потрепан. Бывали минуты настоящего ужаса, когда он уже видел себя впавшим в полную нищету. Измученный заботами и неизвестностью он тосковал по Кристин. Писать ей не стоило, не умел выражать свои чувства на бумаге. Все, что он написал бы, несомненно, произвело бы на нее невыгодное впечатление. В Бленнеле она должна была вернуться только в первых числах сентября. Эндрю беспокойно и жадно поглядывал на календарь, считая дни, оставшиеся до ее приезда. Их было все еще 12, и с растущим унынием он жаждал, чтобы они поскорее прошли, чтобы не ждало его впереди. Вечером 30 августа, через три недели после его заявления об уходе, когда он в силу горькой необходимости уже подумывал о том, чтобы поискать место фармацевта, он шел по Чепл-стрит и встретил Дэнни. В последнее время отношения между ними были несколько натянутыми. Эндрю удивился, когда Дэнни остановил его. Выклотив трубку о каблук сапога, Филипп разглядывал ее так, словно не было ничего интереснее. — Жаль, что вы уезжаете, Мэнсон. Без вас здесь будет совсем не то. Он помолчал. Я сегодня слышал, что общество медицинской помощи в Эберло ищет младшего врача. Эберло в 30 милях отсюда, по ту сторону долины. Врачи там приличные. Старший врач Луилин дельный человек. А так как это такой же город в долине, как Бленнели, то вряд ли они будут брезгать врачом из долины. Почему бы вам не попытаться?» Эндрю нерешительно смотрел на Денни. Надежды его, некогда витавшие высоко, за последнее время были окончательно сломлены, он утратил всякую веру в успех. «Что же...» Согласился он как-то вяло. — Раз так, надо будет попытаться. Несколько минут спустя он шел домой под начавшимся проливным дождем, чтобы написать и отослать заявление. 6 сентября в состоялось заседание Комитета общества медицинской помощи в полном составе для выбора врача на место доктора Лесли, недавно уехавшего на каучуковую плантацию на Малайских островах. На его место имелось семь кандидатов, и всех семерых пригласили на заседание комитета. Был чудный летний день, и стрелки больших часов над входом в кооперативный универсальный магазин приближались к четырем. Прохаживаясь взад и вперед по тротуару перед зданием общества медицинской помощи на Эберла-сквер и нервно поглядывая на шестерых остальных кандидатов, Эндрю с беспокойством ожидал, когда часы пробьют 4 Он страстно жаждал удачи. Эберло, насколько он успел его рассмотреть, понравился ему. Город был расположен на самом краю Джеслайской долины, то есть не столько в долине, сколько над ней. Благодаря такому высокому местоположению воздух здесь был здоровый, живительный. А город был больше Бленнели. Эндрю решил, что в нем должно быть тысяч двадцать жителей, и весь он со своими красивыми улицами магазинами, двумя кинематографами и тем простором, которые создавали зеленевшие вокруг поля, казался Эндрю настоящим раем после знойной духоты и тесноты пеннелейского ущелья. — Мне ни за что не достанется это место! — волновался он, шагая взад и вперед. «Никогда, никогда, никогда! Нет, не может быть, чтобы мне так повезло!» Все другие кандидаты, как ему казалось, имели гораздо больше шансов на успех. Они были так хорошо одеты, держали себя так уверенно. В особенности доктор Эдвардс. Он просто излучал уверенность. Эндрю чувствовал, что ему ненавистен этот Эдвардс. Упитанный, цветущий мужчина средних лет, который только что в общем разговоре у входа откровенно сообщил, что он продал свою практику в долине, чтобы занять это место врача в Эберло. Черт бы его побрал, злился в душе Эндрю. Он, видно, вполне уверен, что это место за ним, иначе он, конечно, не продал бы прежнего. Взад и вперед, взад и вперед, опустив голову, заложив руки в карманы. Что подумает Кристин, если и тут у него ничего не выйдет? Она должна была вернуться в Бленнели либо сегодня, либо завтра. В письме она не указывала точного дня. Школа на Бэнк-стрит открывается в будущий понедельник. Хотя в письме к ней он и словом не обмолвился о месте Веберлоо, Но если он его не получит, то при встрече будет мрачен или, что еще хуже, искусственно весел. Это как раз тогда, когда больше всего на свете ему хочется произвести на нее хорошее впечатление, заслужить ее спокойную, дружескую, радостно-волнующую улыбку. Четыре часа. Наконец-то! В то время, как Эндрю направился ко входу, Красивый автомобиль бесшумно проехал по улице и остановился у подъезда. С заднего сиденья встал невысокий щеглеватый мужчина, оглядел кандидатов с беглой улыбкой, любезной, но небрежно самоуверенной. Перед тем, как подняться на крыльцо, он узнал Эдвардса и мельком поздоровался с ним. — А, Эдвардс, здорово! А затем, понизив голос, — думаю, все будет в порядке. — Спасибо, очень вам благодарен, доктор Луэллин, — шепнул Эдвардс едва слышно с трепетным почтением. — Ну, значит, кончено, — сказал себе с горечью Эндрю. Приемная наверху, маленькая, бедно обставленная, с кислым запахом, находилась в конце короткого коридора, который вел в комнату комитета. Эндрю вызвали туда третьим по счету. Он вошел в большую комнату комитета с чувством упрямого ожесточения. Если место уже заранее обещано, так не стоит и любезничать с ними, все равно его не получишь. Он с безрадостным видом сел на предложенный ему стул. В комнате находилось человек 30 шахтеров. Все сидели, курили и смотрели на него с бесцеремонным любопытством, в котором не было, однако, ничего неприязненного. Сбоку, за маленьким столом, сидел бледный, тихий человек с умным, выразительным лицом, по-видимому, тоже бывший шахтер, судя по осенним рябинам, на его коже. Это был Оуэн, секретарь. В конце стола сидел, развалясь, доктор Луэлин и благосклонно улыбался, глядя на Эндрю. Начались расспросы. Но прежде всего Оуэн тихим голосом изложил условия работы. «У нас тут, доктор, такой порядок. Рабочие Эберло, в нашем районе имеются два антрацитовых рудника, стелилитейный завод и одна угольная шахта, выплачивают из каждой недельной получки известную сумму нашему обществу. На эти деньги мы организуем необходимую врачебную помощь, содержим прекрасную, хотя и небольшую больницу, амбулатории, выдаем лекарства, протезы и так далее». Кроме того, общество состоят на службе врачи. Доктор Луилин, наш главный врач и хирург, четыре младших врача и дантист Мы им платим, так сказать, с головы, в зависимости от числа постоянных пациентов в их списке, по определенной ставке за каждого. Насколько я знаю, доктор Лесли в последнее время перед отъездом зарабатывал что-то около 500 фунтов в год. Оуэн сделал паузу. В общем, мы находим нашу систему разумной». Со стороны 30 членов комитета последовал голодобрение. Оэн поднял голову и поглядел на них. «Ну а теперь, джентльмены, есть ли у кого вопросы к доктору Мэнсону?» Эндрю начали обстреливать вопросами. Он старался отвечать спокойно, правдиво, без беспрекрас. Один раз сострил. «Вы говорите по-валийски, доктор». Вопрос исходил от одного особенно назойливого молодого шахтера по фамилии Ченкин. — Нет, — сказал Эндрю, — я с детства говорю только на гельском языке. — Много вам будет здесь от него проку? — Он мне пригодится, когда я захочу обругать пациентов, — сказал Эндрю сухо, и все засмеялись. Наконец, опрос закончился. — Очень вам благодарен, доктор Мэнсон, — сказал Оуэн. Эндрю вышел в ту же маленькую приемную с кислым запахом. Чувствуя себя так, как будто его долго швыряло по бурным волнам, он наблюдал, как остальные кандидаты один за другим уходили в комнату заседаний. Эдвардс, вызванный последним, отсутствовал долго, очень долго. И вышел, широко ухмыляясь, всем своим видом, как бы говоря, «Жаль мне вас, товарищи». «Место уже у меня в кармане!» Последовало бесконечное ожидание. Наконец дверь в комнату комитета отворилась, и из клубов табачного дыма вынырнул Оэн с бумажкой в руке. Его глаза, поискав среди группы ожидавших, в конце концов с выражением искреннего доброжелательства, остановились на Эндрю. «Будьте добры, зайдите на минутку, доктор Мэнсон!» Комитет хочет еще раз поговорить с вами. Побелев как мел, с сердцем, Эндрю прошел за секретарем в комнату комитета. «Не может быть!» — твердил он себе. «Не может быть, чтобы они выбрали меня!» Сидя опять на том же стуле, словно на скамье подсудимых, он увидел обращенные к нему улыбки, ободряющие кивки. Один только доктор Луэлин не смотрел на него. Уэн, говоривший от имени всех, начал. «Доктор Мэнсон, мы будем с вами откровенны. Комитет в некоторой нерешительности». Собственно, он по совету доктора Луэллина сильно склонялся в пользу другого кандидата, который имеет большой стаж работы в Джеслейской долине. «Он слишком разжирел этот Эдвардс», — вставил седоватый шахтер из задних рядов. Хотел бы я поглядеть, как он будет карабкаться наверх к нашим домам на марди -Хилл. У Эндрю были слишком напряжены нервы, и он не улыбнулся. в дыхание, ожидал он слов Оуэна. — Ну, — продолжал секретарь, — надо вам сказать, сегодня вы произвели на комитет очень хорошее впечатление. К комитету, как минуту тому назад поэтично выразился Том Кетлис, Нужны люди молодые и энергичные. Смех и крики. «Слушайте, слушайте! Молодец, Том!» Кроме того, доктор Мэнсон должен вам сказать, что на мнение комитета сильно повлияли две рекомендации, которые даны были без вашего ведома и поэтому еще ценнее для нас. Они прибыли по почте только сегодня утром. Они от двух врачей вашего города, то есть из Бленли, Одна — от доктора Дэнни, имеющего звание магистра хирургии, очень высокое звание, как подтвердила и доктор Луилин, который это должен знать. Другая, вложенная в письмо доктора Дэнни, подписана доктором Пейджем, помощником которого вы, кажется, теперь состоите. Так вот, видите ли, доктор Мэнсон, мы умеем разбираться в отзывах, а эти два отзыва о вас написаны так... Искренно, что они произвели на нас очень хорошее впечатление. Эндрю закусил губу и опустил глаза, только теперь оценив великодушие Денни. Остается одно затруднение, доктор. Он остановился и смущенно потрогал линейку на своем столе. Комитет сейчас единогласно высказался за вас, но для этого места врача со всеми его. Ответственными обязанностями скорее подошел бы человек-женатый, не говоря уже о том, что рабочий всегда предпочитает, чтобы членов его семьи лечил женатый доктор. Вместе с этой должностью мы предоставляем и дом, который у нас здесь называется Вейлвью. Хороший дом, но он... Для холостяка он не совсем подходит. Беспокойное молчание. Эндрю тяжело перевел дух. В мыслях его встал образ крестин, словно залитый ярким белым светом. Все, даже доктор Луилин, смотрели на него, ожидая ответа. И без мыслей, как-то независимо от собственной воли, он заговорил. Он вдруг услышал свой спокойный голос. «Джентльмены, у меня есть невеста в Бленнеле. Я...» Я только и ожидал, когда получу приличное место, такое, как здесь у вас, чтобы жениться. Оуэн от удовольствия треснул линейкой по столу. Остальные выражали свое одобрение, топая тяжелыми сапогами. А неугомонный кетлис прокричал. — Вот это отлично, товарищ! Эберлот — замечательно подходящее место для медового месяца. — Итак, я считаю, что вы согласны, джентльмены покрыл шум голоса Оуэна. «Доктор Мэнсон избран единогласно!» Послышались громкие возгласы одобрения. Эндрю испытал бурный трепет торжества. «Когда вы сможете приступить к своим обязанностям, доктор Мэнсон? Чем скорее, тем лучше!» «Я могу начать работу с будущей недели», ответил Мэнсон. И вдруг, холодея от страха, подумал, А что, если Кристин не согласится? Что, если я лишусь ее этого чудного места? Значит, решено. Благодарю вас, доктор Мэнсон, вы свободны. Комитет желает вам и будущей миссис Мэнсон всяческого благополучия на новом месте. Аплодисменты. Все поздравляли его, и члены комитета, и Луэлин, и Оуэн, сердечно пожавшие ему руку. Затем он вышел в приемную, пытаясь не показывать своей радости, не видеть расстроенного и, вместе с тем, недоверчивого лица Эдвардса. Но, как он ни старался, сдерживаться он не мог. Когда он шел с площади на вокзал, сердце его ширилось радостным ощущением победы, походка стала быстрой и упругой. Спускаясь с холма, он увидел справа от себя зеленеющий городской сад с фонтаном и эстрадой для оркестра. Подумать только! Эстрада! Когда в Бленнелли единственным возвышением во всей унылой долине была куча шлака. А вот и кино наверху на холме. Нарядные большие магазины, а под ногами негорная каменистая тропа, отличная мощная дорога. И ведь Оуэн говорил что-то о больнице, о прекрасной, хотя и небольшой больнице. Фух. Подумав о том, как много значит для его работы наличие больницы, Эндрю испустил глубокий вздох. Он забрался в пустое купе кардевского поезда и всю дорогу бурно ликовал.